Глава седьмая. Уловка. Прелестным весенним утром Надежда шла через сквер, одетый в сочную зелень и цветы сирени. Воздух благоухал цветочными ароматами, в лазурном небе сияло солнце, однако настроение у Надежды было совсем не весеннее. Она не замечала пьяняющей красоты и думала о своем. Дорога до работы напоминала прогулку, но в голове Надежды выстраивались в очередь дела, которые предстояло сделать сегодня. Взглянув на небо с тоской, Надежда подумала о том, что ее теперешнее состояние полностью соответствует поговорке, которая определяет небо небосовчинку. И не будь она организованным ответственным человеком, сегодня же махнула бы к морю. Выйдя из сквера, Надежда зашагала по тротуару Кадашовского переулка, ограниченному чугунной оградой с одной стороны, а с другой дорогой. Внезапно за ее спиной взвизгнули тормоза, и раздался автомобильный клаксон. Она обернулась. У бордюра стоял дорогой спортивный автомобиль. Его передняя дверца распахнулась, и показалось улыбчивое лицо Антона Шелегеды. «Вас подвести Надежда ответила. «Спасибо, не надо». «Нет, правда, садитесь». Антон похлопал рукой по пассажирскому сиденью. «Нам по пути». «Я хочу прогуляться». «Хорошо, тогда прогуляемся вместе». Он вышел из машины, шагнул на тротуар и задержался рядом с Надеждой. «Идем, что ли?» Она пошла, потому что ничего другого ей не осталось. Решив, что молчать неприлично, спросила. — Если по пути, значит, вы тоже в ателье? — В одиннадцать у меня примерка, — ответил Шелегеда. — Давно вы знакомы с Тищенко? — Всего несколько дней. — Значит, вы не постоянный клиент? — Теперь постоянный. Да — Да-да, я знаю, что вы заказали сразу восемь костюмов. Сегодня буду примерять только один. — А больше Тищенко не успел бы, — проговорила Надежда. — Всегда такая серьезная, — спросил Антон и обаятельно улыбнулся. — Разговоры только по делу, суровый профессионал. — Вы, я слышала, тоже деловой человек. — Знаете, кто я такой? — Какое это имеет значение? — Вы наш клиент. Ну, — Ну-ну, что за обиды? Только что назвали меня деловым и сразу в кусты. — К чему этот разговор? — А вы не заметили, что я за вами ухлестываю? Нет, не заметила. — Врёте. — Ну, знаете. — Что? Он остановился и указал рукой. — Мы, между прочим, уже пришли. — Идите вы. — Куда? — охотно поинтересовался Антон. — На примерку. — А вы? — Я на работу. Антон Шелегеда взял ее под руку и подвел ко входу. — Тогда нам обоим сюда. Они поднялись на крыльцо, Антон открыл дверь от Илье и пропустил Надежду вперед. За ними вестибюль влетел Фредманович. Здравствуй, Наденька! Привет, Марк, ответила она и спросила, Ты ко мне? У меня сегодня примерка, проговорил Фредманович и, переведя взгляд на Антона, спросил. «Э, не представишь нас? Знакомьтесь. Надежда опустила глаза и словно вынужденно указала на шелегеду. Это Антон, потом на Фредмановича. А это Марк. Марк Фридманович, адвокат, — представился тот и протянул руку. Шелегеда пожала ее скорее из вежливости, ожидая, что Фридманович уйдет. Но Марк спросил, — Вы к Анастасу Зиноновичу? — К нему. У меня, к сожалению, другой закройщик. Вероятно, поэтому наши примерки совпали по времени. Ну что же, идемте. — Вы к Анастасу Зиноновичу? — К нему. У меня, к сожалению, другой закройщик. Вероятно, поэтому наши примерки совпали по времени. Ну что же, идемте. Марк открыл дверь и жестом пригласил Шелегеду войти в мужскую гостиную. А когда тот зашел, обернулся к Надежде и прошептал. — После примерки я к тебе загляну. Дверь швейного цеха чуть приоткрылась, и в щели показалось любопытное лицо Шелегеды. Заметив Надежду, он распахнул дверь и смело вошел внутрь. «Наконец я вас разыскал!» Она резко выпрямилась, задев блюдца со стразами, и те рассыпались по полу. Вышивальщица бросилась их собирать, и Шелегеда с энтузиазмом поспешил ей на помощь. «Давайте я помогу!» Он ловко согнал их в кучу и хватил пятерней. «Как вы здесь оказались?» Надежда схватила его за руку, заставила подняться и подтолкнула к выходу. «Пожалуйста, не мешайте людям работать!» «Гоните — Гоните? — весело спросил Шелегеда и высыпал стразы в банку. Надежда согласилась. — Гоню. В коридоре Антон внес ясность в свои намерения. — А что еще оставалось делать? — У вас тут столько дверей. Я, между прочим, вас искал. — Зачем? — Может, погуляем по городу или смотаемся куда-нибудь, например, к морю? Или, если хотите, в горы. Вариантов много, предлагайте любой. Мне только позвоните, самолет будет заряжен. Ну, так что, Швейцария или Гарда? — У меня много работы, — сдержанно ответила Надежда, и, решив не церемониться с наглецом, прищурилась. — Вам нечего делать? — Ну, почему же? У меня есть работа, но я организовала ее так, что она занимает всего пару часов. — В день? — Надежда приподняла брови и неожиданно улыбнулась. — У вас есть скрытое чувство юмора. — Это комплимент? — Конечно. Она покачала головой. — А вот я так не думаю. — Нет, правда, я могу организовать превосходный отдых. А давайте махнем на Камчатку. — Повторяю, у меня много работы. Современные средства коммуникации упрощают нам жизнь. Только не мне. Надежда взяла его за руку. Уйдемте, я провожу вас до выхода. Не то опять заблудитесь. Они пошли по коридору, и Шелегеда спросил. — Почему не спрашиваете о примерке? — Как она прошла? — Чтобы вы знали. — Хорошо. Анастас Зинонович — превосходный закройщик чтобы с этим поспорил, — сказал шлегеда, но вдруг направился к складу фурнитуры и рванул на себя дверь. — Что тут у вас происходит? Мужчины внутри комнаты, включая Протопопова и Астраханского, оставили дела и дружно обернулись на них. — В чем дело? — выкрикнул Лев. — Я же просил не беспокоить! Надежда в испуге выдернула Шелегеду из комнаты и захлопнула дверь. — Туда нельзя! Что-то я не понял. Он недоверчиво улыбнулся. Что эти люди делают в ателье? Я видел, там висит карта. А это вас не касается. Нифига себе! Он повел головой. Даже не знаю, как реагировать. И знаете, они похожи на террористов. Забудьте. Надежда увлекла его к выходу. Вам назначили следующую примерку? Вроде да. Назначили или нет? Какая разница? Вам позвонят из секретариата. Личные помощники мне напомнят. И много у вас таких? Личных? А есть еще и другие? Спрашивая, Надежда настойчиво вела его к выходу. Нужно поинтересоваться. Я не считал. Счастливый вы человек. В ее голосе прозвучала неподдельная радость. Они, наконец, подошли к двери. Ну, а теперь прощайте. До свидания, ответил ей шалегеда. Обещаю вам его в ближайшее время. Поежившись, Надежда проронила. Звучит как угроза. Велев охраннику сопроводить шлегеду, она прошла в гостиную. Там ее перехватила Виктория. Вас ожидает Фредманович! — Где он? — спросила Надежда, собираясь отправиться в мужскую гостиную. — В вашем кабинете! — проговорила Виктория и виновато потупилась. — Опять Ираида Самсуновна? — спросила Надежда, и когда администратор молча кивнула, проронила. — Фредманович прижился в моем кабинете, так недалеко и до моей спальни. Она поднялась по лестнице и, прежде чем зайти в свой кабинет, заглянула к матери. — Еще раз приведешь ко мне Фредмановича. заберу у тебя ключи от своего кабинета. Ираида Самсоновна картинно развела руками. — Я, кстати, их давно потеряла. — Тогда заберу у Виктории. Ты отлично понимаешь, что я имею в виду. — Тебя ждет Марк. Ангельским голосом напомнила Ираида Самсоновна, и надежда не нашла, что ответить. Ее мать умела ставить людей в тупик. Войдя в свой кабинет, Надежда сходу сказала, «Прошу тебя, не заходить сюда, когда меня нет на месте». «Да я бы не зашел, если бы не Раида Самсоновна. Она любезно пригласила меня в твое гнездышко. Прости, Надюша, в следующий раз буду ждать в гостиной». Она уточнила. «В мужской». «Ну, хорошо, не буду с тобой спорить». Порывшись в карманах, Марк вынул сложенный вдвое листок. «У меня хорошая новость». — Что это? — Надежда привела глаза на бумагу. — Повестка в суд. Я развожусь с Мариной. — Сочувствую. — Сочувствуешь, — Марк рассмеялся. — Да я несказанно рад, что избавился от этой брачной повинности, от этого невыносимого гнета, от насилия над моим естеством. — Боже, как пламенно! — усмехнулась Надежда. Фредманович рванулся вперед, схватил ее за плечи и с силой встряхнул. — Тебя люблю. Только тебя. — Оставь, Марк. — Надежда оттолкнула его. — Это не смешно. — Не смешно? Тебе не смешно, говоришь? Поникнув, Марк горе отступил. — Ты даже не представляешь, как мне сейчас больно. Чувствую себя так, как будто по мне потоптался слон. — Какая же ты жестокая. Ты не знаешь, что такое жестокость и боль. Не жонглируй словами, Наденька, это неумно. Тебе нужны факты? Надежда открыла ящик стола, достала оттуда кольцо и швырнула его на столешницу. Вот, ты подарила его мне и в тот же день подал заявление в ЗАГС, но только не со мной, а с Мариной. Смотри-ка. Мне выбросила. Тихо проронил Фредманович, будто оправдываясь. — Забери его. — Зачем? — Можешь его носить. Астраханский тебе такого не подарит. Из рук Астраханского я приму даже медное. — Вот видишь, ты никогда меня не любила. — Прекрати разыгрывать трагедию, — приказала Надежда. — Я слишком хорошо тебя знаю. их в перепалку прервал телефонный звонок. Надежда ответила. — Слушаю. Из трубки прозвучал голос Антона Шелегеды. — Передайте вашему приятелю, что я беру его на работу. — Откуда у вас мой телефон? — Вы это устроили нарочно? Шелегед отвечал вопросом на вопрос. — Двадцать минут в ожидании примерки только уловка. Кто он вам? — В каком смысле? — растерянно проронила Надежда. — Этот Фридманович кем вам приходится? Любовник или приятель? — Он мне никто. — Не врите. Я все про вас знаю. Вы состояли с ним в связи несколько лет. — Да как вы смеете? — А что в этом такого? Я должен знать подноготного человека, с которым имею дело. — У нас с вами нет общих дел. — Я плачу вам большие деньги, не забывайте, — сухо заметил Шелегеда. — Передайте Фредмановичу, что завтра с ним свяжутся люди из моего секретариата. Нажав отбой, Надежда выразительно посмотрела на Марка. «Что — Что? — спросил он. — Шелегеда взял тебя на работу. —